Глава восьмая. Исчезнувшая. «Ты точно позвонила абсолютно всем ее подругам?» В третий раз за последний час спросил Натан. «И подругам, и приятельницам из художественной школы, и вообще всем, с кем она могла бы быть!» Кивнула Ждана, наблюдая за тем, как муж мерит кабинет широкими шагами. Они проверили все возможные варианты, но загадка местоположения Флоры осталась неразгаданной. С каждым часом беспокойство в душе супругов Карц все возрастало. «Может быть...» Ждана собралась была озвучить страшное предположение, но зажала себе рот. «Что может быть?» — насторожился муж. «Может быть, она в руках всемогущих?» Как только сказала это, легкие, будто заморозили азотом, стало невозможно дышать, на лбу выступила испарина. Муж тут же подошел к ней, обнял за плечи. «Не смей об этом даже думать. Клуба всемогущих больше не существует. Его владельцы давно гниют в тюрьме». «Это всего лишь официальная версия», — тут же возразила Ждана. «Вот уже пять лет они нигде не всплывали. Гидри отрубили все головы. Не стоит вспоминать об этих сволочах». Они с Натаном годами следили за охотой на работников клуба и, главное, их владельцев. На их поиски ушло больше десяти лет, но в конце концов посадили всех, как утверждали официальные органы. «Так, спокойно дышишь, Дана», — приказала она себе. «Клуба уже нет, я должна выкинуть эти страхи из головы». Только воспоминания о восьми годах рабства не так-то легко стереть из памяти. Периодически они накрывали ее огромной волной, и несчастная едва могла выплыть. Тут в ее грустные мысли ворвался Анин звонкий голос. «Дорогие предки, чтобы я больше от вас про всемогущих не слышала, ясно? И вообще, я, может быть, скажу глупость, но вы не находите, что логичнее просто подождать без лишних нервов? Чего вы так всполошились? Совершенно очевидно, что наша лапочка Флора просто сбежала куда-то с парнем и завтра вернется, как ни в чем не бывало». «Она что-то такое тебе говорила?» Тут же напал на нее Натан. «Признавайся немедленно!» «Я не знаю, я просто предположила», — заявила она. Если бы Анна могла шевелить ушами, непременно прижала бы их голове, настолько грозным взглядом наградил ее отец. Но от своего мнения старшая дочь не отступилась. «Товарищи родители, вы зря переживаете. Она ведь сказала, что вернется завтра, и даже подговорила подругу, чтобы та ее прикрыла». «Значит, не хотела, чтобы вы волновались и вернется сама». Ждана ухватилась за слова дочери, как за спасательный круг. «В словах Ани есть смысл. Действительно, что плохого могло случиться с Флорой? Ведь если бы что-то случилось ее подругу, уж точно бы никто не предупреждал, верно? Давайте ждать». «Если все так, как вы говорите, то я ее до выпускного закрою дома», — возмущался Натан. «Никаких ей кино, кафе с подружками, карманных денег». «Если бы я только узнал, с кем она, я бы...» Он опять начал мерить шагами кабинет. «Давай еще раз проверим соцсети. Может быть, мы что-то упустили?» Предположила Ждана. Супруги Карц снова склонились над Флориным ноутбуком. Пока они занимались своим архиполезным делом, Анна тихонько сидела в кресле отца с телефоном в руках. Вся эта история вокруг исчезновения Флоры ей изрядно надоела, захотелось как-то отвлечься. И вдруг она воскликнула. «Дорогие родители, я знаю, с кем она!» Ждана и Натан тут же бросились к ней, а Анна объяснила. «Я тут листала ленту новостей и наткнулась на одно забавное фото?» «Мы, значит, тут с ума сходим, ищем твою сестру, а ты лазишь непонятно где!» прикрикнул на нее Натан. Дочь на возмущение отца и ухом не повела, спокойно продолжила. «Да, лажу. И выяснила побольше вашего. Смотрите, что запостил в сторис Рус Трубачев». С этими словами она показала им фото флоры на фоне моря. Сестра улыбалась в камеру. Шапка ее съехала на бок, ветер трепал волосы, а глаза рыжей пропажи светились каким-то нереальным, прямо-таки космическим счастьем. «Посмотрите!» «Тут и место отмечено, где было сделано фото. В Сочи, представляете?» «Похоже, Флора уехала с Русом». «Да уж, вкус ее с детства так и не изменился». «У меня слов нет», — тут же зарычал Натан. «Рус взрослый парень. Флоре что, сверстников не хватает? Надо ему позвонить, пусть немедленно везет мою дочь домой». «У меня нет его номера», — цокнула языком Ждана. «Я звоню его отцу». Натан тут же схватился за телефон. «Сейчас уже полночь», — напомнила ему жена. «Мне плевать, сколько времени».